Глава 12. Первыми к стене отправляются призванные, авангардная рота, под командованием Рахара. Добравшись до проломов, занимают позиции, и к ним начинают подтягиваться остальные, постепенно сосредотачиваясь около брешей. Когда все оказываются на месте, начинаем постепенно продвигаться вглубь города, перемещаясь по трем параллельным улицам. Откуда-то со стороны центра продолжают доноситься звуки выстрелов, а спустя буквально пару минут мы тоже сталкиваемся с эрсалами. На флангах несколько раз вспыхивает стрельба, пока противник проявляет себя только одиночными химерами, с которыми солдаты вполне успешно разбираются при помощи пуль. Все меняется, когда мы проходим первый квартал, преодолев третье расстояние до центра небольшого города. На нас выкатывается целая волна тварей, Части, из которых поднимается на крыши, пытаясь атаковать сверху. Метрах в 30 от меня благим матом орёт Рахар, тоже поднимая бойцов наверх. Сам я несколько раз бью магией, накрывая отдельные группы схоровских химер. Работает и ейкор, его удары превращают в полыхающие факелы сразу десятки атакующих. Когда уже кажется, что ситуация стабилизировалась, и мы сможем продержаться в такой конфигурации столько, сколько понадобится, отстреливая наступающих монстров. На нас набрасываются сразу два крупных отряда, прущих сплошной массой. Успевая ударить огненной стихией, направив поток пламени прямо на всыпающих, как муравьи, химер, но это не сильно помогает ситуации. В группе, что вывалилось на нас, как минимум пара сотен особей. «Гранаты! Накройте их гранатами!» Передо мной надрывается унтерлейтенант лейтенант в имперской форме, в руку которого почти сразу вцепляется окровавленный сержант, отступающий из передовой линии. Отставить, рицеров сын! Там наши!» На брусчатку падает извечный труп, отброшенный одним из арсалов. А рядом почти синхронно бьют винтовки близняшек. В стороне открывает огонь мага-механоид, бьющий по целям короткими очередями. Айрин с перекошенным лицом задействует нотную связку, и крыша одного из зданий полыхает огнем. Оценивая ситуацию, кричу, отдавая приказ. «Отступить! Второй эшелон! Прикрыть огнем!» Часть бойцов, расслышав мои слова, бегут назад, но в целом от приказов сейчас мало толку. Бой перешел в стадию слабоуправляемого хаоса. Два взвода имперских солдат двигающихся перед нами, уже перебиты. Земля завалена трупами. Один из кузнечиков прыгает сверху, и, отпрянувшая в сторону Лайса, принимает его ударом палаша, разрубая корпус, а я вгоняю пулю из Эрстона прямо в морду конструкта, пробивая череп насквозь. Еще одного сбивает с крыши очередь механоида, но на робота прыгают сразу две твари, и близняшка сдвигается к нему, рассекая тела химер. А я перевожу взгляд вперед, обнаруживая, что из переулка, что под углом отходит вправо. На нас несется еще несколько десятков эрсалов. Хлопают выстрелы винтовок, но так их точно не удержать. В строю осталось не больше 20 человек, часть из которых это клерки под началом Айрин, на лицах которых сейчас отображается настоящий ужас. Устить ход гранаты тоже не выйдет осколками накроет и нас самих. Использую давно выученную стихийную комбинацию, изменив одну из рун, чтобы максимально выкрутить мощность. Результат получается неожиданным. Меня толкает в грудь так, что я отступаю назад, с трудом удерживаясь на ногах, а струны дико вибрируют. Чувствую моментально раскаляющиеся крейнеры и вижу, как в воздухе возникает волна ревущего пламени, в котором виднеются черные прожилки. Заклинания усилены некровставками, превращающими плоть в прах. Поток огня накрывает атакующих, захлестывая помимо них все дома по краям проулка, и становится ясно, что я переборщил с мощностью. Через несколько секунд связка прекращает работать, и с облегчением выдыхаю, чувствуя, как постепенно приходит в норму обе струны. В голове по какой-то причине мелькает мысль, что мы пока не провели тест второго Айвана, который мог появиться вместе со второй струной. Неожиданность ее появления заставляет нервно усмехнуться. Похоже, разум пытается слегка отвлечься от происходящего. Когда боль внутри чуть утихает, поднимаю глаза, наблюдая результат действия заклинания. Оплавленная брусчатка, лыхающие дома — и обугленные трупы, валяющиеся в проулке. Слева поднимается большое облако призрачного огня, которое почти сразу опускается вниз. И Икар, сместившийся на другой фланг, тоже пустил в ход что-то масштабное, ударив по наступающим химерам. А сзади, бухая сапогами, приближается еще два взвода солдат, ранее державших под огнем крыши. Теперь они занимают позиции перед нами, отстреливая одиночные цели. Сразу, как они уносятся дальше по мостовой, из боковой улицы вываливается танфой с потеками крови на лице, за которым быстро шагает круацина, перезаряжая винтовку. «Минус три десятка призванных! Эти харковы выродки появились как из-под земли! Те не успели среагировать, и дело дошло до рукопашной!» «Еще погибло человек двадцать добровольцев Джоэла. До них тоже добрались», — чуть переведя дух, добавляет. «Сейчас все. Эйкор уложил почти всех. Оставшихся добивают солдаты». Покосившись на запыхавшегося канца, у которого рассечен лоб, уточняю. Потери среди офицеров. Кто-то из наших погиб? Сын Хёрдиса на мгновение замирает, после чего коротко машет головой. «Один из взводных Джоэла попал...» «Под удар! И Рахару правое крыло помяли! Эйкор и Арса целы!» О самом здоровяке он ничего не сказал, но по контексту можно судить, что тот жив. Еще раз окинув взглядом пространство вокруг, отдаю команду. выдвигая охранение. Лучше потеряем нескольких разведчиков, чем снова положим под сотню бойцов из-за внезапной атаки». Кивнувший Канс отправляется на левый фланг, передавать приказ а командование нашей страной принимает на себя подоспевший Кравнец. Область продвижения сужается до двух улиц, и теперь со всех сторон движется охранение. Как итог, при очередной атаке мы получаем возможность действовать на упреждение. Рядовые патрули спешно отступают в нашем направлении, а мы обрушиваем на подступающих химер шквал магии, действуем все одновременно, в этот раз сосредоточившись на воздушных связках которые вплетается лед. Больше половины из числа атакующих химер перемалывается сразу, а на остальных обрушивается ливень свинца. Правда, даже в таких условиях некоторые кузнечики умудряются добраться до солдат. Одного срубает Мика, второго подхватывает левой рукой механоид, впечатавший противника в стену, а третьего нанизывают на штыки солдаты. Через 10 минут подбираемся к центру города, откуда по-прежнему доносится стрельба, и занимаем позиции за домами, окружающими площадь. Сам перемещаюсь на передовую, продвигаясь взглядом по площади. Судя по трупам химер, разбросанными по брусчатке, уцелевшие горожане держат оборону в большом каменном здании, метрах в 70 от нас. Обернувшись на Кравница, интересуюсь. «Это городская мэрия?» офицер отрицательно качает головой. «Театр! Построили лет пять назад! На деньги какого-то благотворителя!» Качнув, замечаю, что позади объявился Рахар. На момент он оборачивается назад, открывая для обзора свой бок, и я понимаю, что Канс сильно преуменьшил масштаб ранения. Правое крыло призванного буквально изорвано в клочья, а на боку имеются широкие рваные раны. Впрочем, судя по отсутствию за ним кровавой дрожи, процесс заживления уже идет полным ходом, так что беспокоиться не о чем. Справа и слева хлопают отдельные винтовочные выстрелы, но, как я понимаю, большинство эрсалов нами уже уничтожено, а оставшиеся пока не спешат встречаться с незваными гостями. Смещаемся вдоль края площади, приближаясь к зданию театра, в оконных проемах которого мелькают человеческие фигуры, И уже скоро я слышу громкий крик. «Кто вы? Пришла помощь из Лесхота?» Оставаясь за углом соседнего здания, на ходу формулирую ответ. «Нет, мы пришли из Корволя, солдаты Империи Кирнаса Эйгора!» На момент повисает молчание, которое быстро прерывается неизвестным собеседником. «Откуда он здесь? С кем я сейчас говорю?» Рядом хмыкает Ари, а я отвечаю. С законным императором Норкром и Кирнасом Эйгором!» «Гарнизон и руководство Корвеля присягнуло мне на верность, что я предлагаю сделать и вам, после чего мы разберемся с происходящим здесь». Теперь пауза длится куда дольше. Возможно, осажденные совещаются между собой. Но в конце концов снова слышится тот же мужской голос. «Лейтенант Вернал, гарнизонной части империи, в качестве временного командующего гарнизоном я согласен принести вам присягу, как и все остальные выжившие». «Только предлагаю для начала проверить хотя бы центральную часть города. Если эти уроды атакуют, когда мы будем выбираться, количество подданных у вас резко убавится». Согласившись с ним, отдаю команду, и за следующие 10 минут мы прочесываем здание около театра. Что интересно, кроме нескольких одиночных эрсалов, больше противника не встречается. Сколько их тут должно быть, по словам Эйкера? Около тысячи? Мы уничтожили максимум 500-600 особей. То есть где-то в городе все еще находятся несколько сотен химер, которые могут нанести нам серьезный ущерб при внезапной атаке. Из театра тем временем начинают вываливаться люди, пока правда только солдаты и вооруженные гражданские, которые сразу мчатся к соседним зданиям, спеша в укрытие. А в нашу сторону направляется средних лет офицер, прихрамывающий на левую ногу остановившись в двух шагах от меня, обращается. «Рад вас здесь видеть. Мы уже думали, что нам конец. Готовы присягнуть спасшему нас императору, но, думаю, сначала лучше очистить город от остатков тварей». Тут я с ним согласен, но сначала решаю прояснить один момент. Откуда они здесь вообще появились? Лейтенант взмахивает правой рукой. «Не знаю, но они уже были в городе, это точно». «Никакого сигнала тревоги со стен я не слышал, да и некоторые часовые выжили. Они тоже ничего не знают, кроме того, что первые выстрелы прозвучали уже на городских улицах. Изначально их было не так много, может, сотни-две или около того. Но нашего мага сразу прикончили, а половину солдат гарнизона перебили, пока мы пытались понять, с чем имеем дело. Через полчаса, когда мы начали рассчитывать на успех и принялись постепенно очищать город», И стало в несколько раз больше. Тогда погиб командир, и с ним почти все бойцы, что были в строю. Я же собрал уцелевших зданий театра, попробовав наладить оборону. Интересно, не удержавшись, сразу озвучиваю еще один вопрос: А стены? Если арсалы появились внутри города, откуда взялись пробоины? Мужчина недоуменно хмыкает. Не могу знать. Они были целы, когда все началось. За спиной слышится голос Айрин. Ваше Императорское Величество! Офицер переводит взгляд на девушку, и Виконтесса объясняет: Не могу знать, ваше Императорское Величество! Извольте отвечать, как положено. Хромой лейтенант слегка теряется, и я спешу вмешаться. Все в порядке, сколько под вашим началом людей? Вооруженных сотни две с половиной, и еще человек семьсот гражданских внутри театра. Набились, как в личинки, в материнский мешок. После секундного раздумья выдаю инструкцию. Выделите два отряда по 80 человек, они отправятся с нами, остальные пусть защищают здание театра. Через пять минут организационные вопросы с их стороны оказываются решенными, и мы приступаем к зачистке городских улиц. После того, как проходим треть города, так и не встретив скопление эрсалов, снова обращаюсь к Эйкору, который повторно использует поисковое заклинание бодро заявляя, что в городе практически не осталось конструктов. «Если я понимаю все верно, оставшиеся в живых химеры покинули пределы Байселя». Как и предполагает сам старый маг, по той причине, что их примитивные мозги сочли нас слишком опасным противником. В каждого арсала, помимо желания уничтожать все вокруг, заложены два основных инстинкта – самосохранение и размножение. После того, как мы справились с двумя крупными отрядами, уничтожив больше половины химер, оставшиеся решили избежать контакта, сохранив свои жизни. За исключением отдельных особей, которые все еще встречаются на улицах. На то, чтобы очистить город, уходит больше часа, заканчиваем уже в сумерках. На стенах и крышах домов, по мере нашего продвижения, размещаются наблюдательные посты, а сам город патрулируется солдатами которые продолжают поиск одиночных химер. Всех выживших оставляем на площади в центре города, где разбивается что-то вроде временного лагеря. После массовой бойни на городских улицах большинство местных жителей совсем не горят желанием возвращаться домой, предпочитая оставаться под защитой солдат. Здесь же проводим быструю процедуру присяги, которую местные бойцы дают тремя отдельными группами, сразу возвращаясь на свои позиции. После того, как заканчиваем, начинаю импровизированное совещание. Расположившись в прилегающем к площади доме, усаживаемся за большим обеденным столом. Помимо старого состава, с нами Кравнец, Карвелла, Рахар и Вернал. Начинаю как раз с последнего, бросив на него взгляд, озвучиваю вопрос. «Сколько у вас солдат в строю?» Офицер, выдохнув воздух, на момент задумывается. Около 50 солдат из гарнизонной и армейских рот. Плюс еще сотни-две гражданских, взявших в руки оружие. Но не думаю, что сейчас будет логичным оставить город без защиты. Эти твари могут в любой момент вернуться. Кого-то точно придется оставить здесь. Перевожу взгляд на Эйкара. Завтра нам нужно заняться призывом и организовать пункт проверки для жителей на предмет наличия струны. Старый маг, угруженный в размышления, кивает. Аканс вклинивается в беседу. «Если здесь орудуют схоры, то по-хорошему стоит предупредить гарнизон Лесхота, да и все остальные города. Раз эти рицеры-ублюдки атаковали Байсель, то же самое может произойти где-то еще». Вернал удивленных хмурится. «Схоры? Мы сразу известили столицу о нападении. Около телеграф тогда еще держал оборону взвод солдат. Но при чем тут скоры? Они же давно вымерли». Переглянувшись с остальными, пытаюсь объяснить ситуацию. Слухи об их полном уничтожении сильно преувеличены. Одного мы лично прикончили под Скерсом. И, как я понимаю, минимум еще один должен был присутствовать здесь, чтобы начать процесс. Цокнувший языком добавляет. «Либо кто-то детальным образом изучивший их магию, хотя без самих скоров это практически невозможно». У человечества сохранилось не так много знаний об их магической механике. Только те, что предоставили сами схорские маги, пытавшиеся вселиться в наше общество. Хромой лейтенант, который повредил ногу во время уличных боев, хмыкает. «Так они пытаются захватить провинцию? Зачем? Как только закончится война за престол, их все равно уничтожат!» Вижу, как на лице Кравница тоже возникает вопросительное выражение и озвучиваю ответ. Не знаю, для чего им понадобился Риярк, но скоры точно приложили руку ко всему происходящему и, как я считаю, собираются вернуть себе контроль над Норкрумом или его частью. К беседе снова присоединяется Канс: В каком смысле над ее частью? Если хотя бы половина империи останется под властью людей, скоро мне избежать новой войны на уничтожение? Собираясь ему ответить: но меня опережает Эйкар. Совсем не обязательно. Они могут заполнить провинции арсалами и другими куда более сложными химерами, заставив нас защищаться. Ключевой момент — перебить достаточное число магов, чтобы у их армии был шанс». На пару секунд в комнате, освещенной масляной лампой, устанавливается тишина, которую нарушает мрачный голос Джоэла. «Так э, насколько мы здесь задержимся?» «Хорошо бы найти этого скоро и раздавить гадину!» Глянув на здоровика, вспоминая его обещание перебить всех обнаруженных серокожих, параллельно проводя капитуляцию в голове. «Через день-два нужно пополнить ряды призванных и отыскать магов среди местных жителей. Плюс определиться с оптимальным вариантом для уцелевших горожан. Взять их с собой мы не можем, но и бросить здесь не слишком хорошая идея». Они не смогут защитить стены. Уроженец Хельгинских болот замолкает. А Вернал, покосившись в сторону Рахара, осторожно уточняет. «Вот вы говорите, Бризвены, это такое название для демонов, что вам служат!» Айрин недовольно фыркает, видимо, снова возмущаясь отсутствием в обращении официального титула, а я лишь усмехаюсь. «Это вопрос, который нам задают постоянно. Если коротко, то демоны являются всего лишь сущностями из другого мира» которых приводят сюда маги. А запрет на это появился из-за желания одного отдельного человека оставить подобную прерогативу исключительно в своих руках. Они не опасны, им не нужны наши жизни и каждый прекрасный солдат. Без них мы могли бы и не спасти вас сегодня. Надеюсь, ты это понимаешь? Лейтенант бросает опасливый взгляд на помрачневшего Рахара и слегка наклоняет подбородок. «Да, конечно! Просто непривычно, да и люди задают вопросы!» Чуть повышает тон голоса. «Тогда растолкуем то, что я тебе только что сказал. Призванные такие же солдаты, как и люди. Не хуже и не лучше. Можешь побеседовать на эту тему с капитаном Кравницем. Он разложит все по полочкам». Убедившись, что офицер меня понял, смотрю на Айрин. «Завтра нужно провести полную инвентаризацию ресурсов». Вооружение, боеприпасы, продовольствие, доступные финансы. Все, что нам может потребоваться, должно быть описано и посчитано. Виконтесса кивает, открыв рот, чтобы ответить, но ее останавливает звук стука в дверь. Сразу после этого последняя приоткрывается, и внутрь просовывается глава Лейпца, при виде которого местный лейтенант машинально отступает назад. «Ваше императорское величество, мы нашли дом, в котором все началось!»